В прошлую встречу Громила, вооруженный пистолетом, был одет в полицейскую форму, поэтому Егор узнал его не сразу. Холодный рентгеновский взгляд по-прежнему впивался в окружающих людей. И без того тонкие губы были плотно сжаты, придавая лицу вечно недовольное, брезгливое выражение. Грамило будто находился среди людей второго сорта и терпел столь тягостное стечение обстоятельств из последних сил. Полицейскую форму сменил черный деловой костюм без малейших складок или пылинок. Несмотря на дождь, идущий снаружи, на ткани не было заметно ни одного мокрого пятнышка. Тщательно повязанный галстук подчеркивал внушительную широкоплечью фигуру. Начищенные ботинки блестели в свете ламп. Громила мог бы с легкостью сыграть главную роль в фильме готической тематики. Лишь садовые перчатки выбивались из образа, но они так же, как другие элементы одежды, были с иголочки и черного цвета. Громила явился не в одиночестве. Роман, телохранитель Полубинского, стоял рядом, скрестив руки на груди. Его серый пиджак выглядел мятым, вымокшим и грязным. Лицо усталым. Бегающие глазки красноречиво говорили о нервном напряжении. Роман, с его невысоким ростом, на фоне Громилы казался лилипутом. Опасаясь быть замеченным, Егор тихо юркнул в дверь напротив. Он оказался в кладовой, заставленной уборочным инвентарем. Полный тупик. В узком помещении было трудно даже развернуться, чтобы не зацепить швабры, ведра или бутылки с бытовой химией. Появление Громилы с пистолетом не предвещало ничего хорошего. Он, конечно, не начал палить во все стороны, но оружие достал вовсе не для того, чтобы поздравить с днем рождения. К тому же Роман явно был с ним заодно. Не просто заодно, судя по заискивающему выражению лица, он слушался приказов Громилы. Егор не сомневался, что в эти минуты возле архива мокнет под дождем черная Тойота, на которой прибыли эти двое. С этим стариком таскался паренек, худенький такой, Послышался неожиданно высокий голос Громилы в костюме. «Это его ученик», — подтвердил Роман. «Зовут Егором. Бесполезный малый, ничего еще не умеет». «Мне все равно, что он там умеет», — отрезал Громила. «Где он?» «Старик, я к тебе обращаюсь». «Понятия не имею», — спокойно ответил Мечников. Мы разминулись минут пятнадцать назад. Егор должен был отправиться к управлению метрополитена, чтобы поискать информацию о поездах. Очень смешно. К счастью, юная дама расскажет нам правду. В голосе громилы прозвучали стальные угрожающие нотки. Правда? Ты ведь хочешь забыть мое появление, как страшный сон? Не волнуйся, до тебя мне дела нет. Просто скажи, где паренек? В пятом хранилище. Выпалила Тамара. «Дальше по коридору, третья дверь налево». «Роман, проверь!» — велел Громила. Послышался звук приближающихся шагов. Егор вжался в стену между металлическим шкафчиком и крючками, с висящими на них замызганными тряпками. Стоило Роману повернуть не в ту сторону, и все пропало. Дверь, ведущая в пятое хранилище, скрипнула. Меньше чем через минуту Роман вернулся в коридор и недовольно бросил. «Нет там никого». «Я не врала. Он был в хранилище, просто... просто успел куда-то деться», — затараторила Тамара. «Не врала я. Клянусь, чем хотите». Егор осторожно высунул смартфон сквозь щель между дверью и дверной коробкой, повернул его камерой громили. На всякий случай нажал кнопку записи. «Слушай, Кодиак...» «В том помещении со стеллажами правда кто-то был. Бумаги перерыли, коробки составили на пол», — обеспокоенно сказал Роман. «Парень, видать, улизнул. Не трогай девчушку». Прозвище ему дали из-за фамилии? Пронеслась в голове Егора неожиданная мысль. Или из-за того, что просто похож? «Ну, ну, за кого ты меня принимаешь?» — снисходительно ухмыльнулся Кадьяк. Мы ведь не беспредельщики какие-то. Дама вернется домой в целости и сохранности, если будет слушаться. Он повернулся к Тамаре. В поле зрения Егора попал пистолет, который выглядел несколько необычно. Кожух ствола утолщался от рукояти к мушке, отдаленно напоминая раструб мушкетона. Само оружие имело футуристический дизайн с гладкими очертаниями без острых углов. Марку егора определить не мог, даже если бы захотел. «Отдай свой телефон», — попросил Кадьяк. Тамара быстро и послушно закивала. Ее руки судорожно шарили по карманам. С губ срывался какой-то писк. «Живо!» — крикнул Кадьяк. Выхватив ее телефон, он швырнул его на паркет и раздавил ногой с громким хрустом. «Теперь иди в ту комнату» кадяк махнул рукой, указывая за спину девушки. «Сиди, пока мы не закончим. Выйдешь через час после этого и побежишь домой. Мое лицо забудешь. Все поняла? Тогда вали». Тамара скрылась за дверью. Из комнаты раздались сдавленные всхлипывания. Двумя уверенными движениями Кодяк разгладил галстук, затем повернулся к Мечникову. «Итак, продолжим. Как ты заметил, старик, мы не прибегаем к насилию без нужды. Мы разумные и понимающие люди. Действуем по обстановке», — сказал Кадьяк. «Просто делай, что скажу, и избежишь лишних неприятностей. Тогда твоего так называемого ученика искать не придется». «Что тебе нужно?» — прервал его Мечников. «Действительно, обойдемся без долгих вступлений». Один человек просит тебя перестать делать то, что ты делаешь. Я прошу вежливо, но не связан никакими ограничениями. Никакими. Понимаешь? Кадьяк говорил мягко, вкрадчиво Словно лев перед прыжком на беззащитное травоядное. Только вместо пасти, полной острых зубов, он был вооружен пистолетом. Кто этот человек? Лицо Мечникова оставалось невозмутимым. «Никто не знает его имени, однако прозвище в вашем кругу довольно известное». «Безликий?» Кадьяк склонил голову в насмешливом поклоне. «Будем считать, что я ответил», — произнес он. «Хватит ходить вокруг да около. Я любезно предоставляю тебе один час для того, чтобы убраться из города. Никаких отмазок, никаких споров. Просто исчезни. Тогда сохранишь жизнь и себе». И ученику. А другие погибнут. Полагаю, тебе это известно. Они гибли и раньше. В том числе и из-за твоих ошибок. Подумаешь, одним выполненным заказом больше, одним меньше. Сказал Кадьяк. Сколько сейчас зараженных в Москве? Сотни или тысячи? Езжай туда. Займись делом. Не мешайся. Трепаться можешь сколько угодно. Спокойно ответил Мечников. А я здесь не закончил. «Глупый старик», — с притворной грустью произнес Кадьяк. «И упрямый. Давай-ка объясню еще раз доступным языком». От резкого удара под грудь Мечников согнулся пополам. Он хватал воздух ртом урывками с болезненным шипением. Кадьяк неторопливо обошел его и покрутил пистолет в руке. Бросил короткий взгляд в сторону Романа. Мол, смотри, как с ним надо и с силой опустил тяжелую рукоять на позвоночник. Мечников коротко вскрикнул, рухнув вниз. Егор содрогнулся от удара, как если бы получил его сам. Он ненавидел себя за то, что не мог помочь Мечникову. Не видел и малейшей возможности сделать это. В кладовке не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего оружие. В полицию не позвонить. Даже шепот выдал бы укрытие Егора в два счета. Он не успел бы произнести «помогите», тем более рассказать, где находится и что происходит. Роман грубо поднял Мечникова и отошел, отряхивая руки. Кадьяк неторопливо взмахнул пистолетом. «Не передумал?» «Знаешь, прежде чем дать ответ, я хочу рассказать кое-что интересное. Только наберись терпения!» Отдышавшись, проговорил Мечников. «Я заинтригован», — признался Кадьяк. Он бегло осмотрелся и покачал головой. «Тянешь время? Бесполезно». Его тень, упавшая на лицо Мечникова, выглядела зловещей. Пальцы ласкали спусковой крючок пистолета. «Представь, что ты спускаешься по лестнице. Ступенька за ступенькой, шаг за шагом. С каждой пройденной ступенькой свет тускнеет. «Там, внизу, ждет непреодолимое приятное расслабление». Голос Мечникова убаюкивал. Слова растягивались, как жевательная резинка. «Что это за расслабление?» «Я не знаю», — протянул Кадьяк. «Чувствую, что оно там, но увидеть не могу. Просто нужно сделать еще несколько шагов. Вниз. Каждая ступень приближает тебя к расслаблению». «Теперь слушай, как ты поступишь». «Эй, эй, чё творишь?» — закричал Роман. Он провёл рукой перед глазами Кадьяка. Тот не отреагировал, продолжая размышлять над словами Мечникова. Взгляд выглядел замутнённым, лицо безмятежным. «Очнись!» — Роман ударил Кадьяка по шее. «Ещё раз тронешь и тебе!» Начал говорить Кадьяк, но замолк, подозрительно глянув на Мечникова. «Что происходит? Я чувствовал себя как-то странно». «Он пытался тебя загипнотизировать», — сказал Роман. «С моим нанимателем проделал то же самое. Выведал у него всю историю про метро, а тот слушался его, как пес хозяина». Внутри Кадьяка будто полыхнуло пламя. Лицо исказило гримаса ненависти, глаза едва не вылезали из орбит. Одна рука неустанно наглаживала галстук, вторая, силой, сжимала пистолет, направленный в грудь Мечникову. — Ты пытался мной управлять, старик? — брызгая слюной, взревел Кадьяк. — После того, как я чуть было тебя не отпустил, ты сдохнешь прямо здесь. Нам не обязательно его... Роман не успел договорить. Пистолет в руке Кадьяка дважды дернулся. Вместо грохота выстрелов прозвучали приглушенные встроенным глушителем щелчки. Мечников отшатнулся, прижав руки к груди. Сквозь пальцы потекли струйки крови. Рот открывался в безуспешной попытке схватить воздух. Правая нога подвернулась. Мечников завалился набок. Его руки скребли паркет в поисках безвозвратно утерянной опоры. «Грязно сработано! Чертовски грязно! Можно было решить вопрос иначе!» Роман сделал шаг назад, словно это могло избавить его от участия в убийстве. «Теперь нас будут искать!» Кадьяк вновь нажал на спусковой крючок. Тело Мечникова дернулось в последний раз. безлики обо всем позаботится!» Кадзиак надел прежнюю маску спокойствия и едва уловимого пренебрежения. Теперь возвращайся к Полубинскому. По моим сведениям, несколько зараженных прибыли к нему в дом. Позаботься о них. Ты ведь знаешь, что делать. Сорвать с обереги, подождать, пока умрут. Громко сглотнув, ответил Роман. Достать кокон из желудка. Боже, не хочу их резать. Думаешь, мне было приятно? И ни в коем случае, не убивая их сам, как бы ни сопротивлялись. Кокон должен дозреть, иначе он бесполезен. Кодиак махнул рукой с пистолетом. «Давай, немедля. Не хватало еще, чтобы тот ученик черноведа добрался раньше тебя». Бросив растерянный взгляд на тело Мечникова, Роман поспешно скрылся за углом. Егор продолжал записывать происходящее на смартфон. Его сердце колотилось с утроенной скоростью. Тело, казалось, вросло в стены кладовой. Надежда на то, что Мечников выживет, таяла с каждой секундой. Егор с радостью вызвал бы не отложку или наложил жгут, если бы не Кадьяк. Облаченный в черный костюм, Громила вовсе не собирался спасаться бегством с места преступления. Напротив, его отточенные движения были неторопливыми, что указывало на высшую степень самообладания. Кадьяк, ткнул Мечникова стволом пистолета. После этого проверил пульс, прикоснувшись к его шее. Удовлетворенно кивнул, встал и медленно направился в помещение, в котором несколькими минутами ранее скрылась Тамара. Егор ждал. Тишина, оказалось, растянулась на вечность. Затем Кадьяк отчетливо произнес. «Извини, дорогая, не люблю оставлять свидетелей». И в тишине прозвучал смертоносный щелчок.